Деревня Загатье, Кличевский район Могилевской области, БССР. 20 августа 1941 года, 9.47. Смешно, но до начала совещания Саша тоже успел постричься, и теперь командир демонстрировал не менее стильную прическу, чем та, что украшала мою голову. К моему удивлению... В классе сельской школы собрались все наши. Можно сказать, слет людей из будущего. Несколько минут ушло на рассаживание. Кто устроился на полу, на ковриках, вроде меня и бродяги, кто втиснулся за парты, как тот и Ваня, а кто и верхом на эти антикварные устройства взгромозился, как люк. «Ну что же?» — командир откашлялся. — Давайте, пожалуй, начнем. — Что начнем? Чем занимался док после бани, я не в курсе, но сейчас он был злым и невыспавшимся. — Почетно-выборное, так сказать, собрание. — Кого отчитывать будешь, командир, и кого выбирать? Снова буркнул Серега, но Саша его тон то в очередной раз проигнорировал и ответил спокойно, даже весело. Не отчитывать, отчитываться. По результатах боевой работы за месяц оглоеды вы мои. Сергеич, давай. Бродяга поднялся с пенки и, встав рядом с командиром, достал из сумки журнал боевых действий. Ребята, я коротенечко только цифры. Старый чекист вытащил из журнала небольшой листок. Группа «Рысь» во время проведения специальных операций за период с 15 июля по 16 августа сего года уничтожено один рейхсфюрер СС, три генерала СС, 47 офицеров вермахта СС и полиции и 247 солдат и унтер-офицеров. — Да, Серега, что хотел? — отвлекся он на поднявшего руку Дока. — Что-то маловато фрицев выходит. По моим прикидкам, полтыщу мы точно нарубали. Или в целях борьбы с приписками сократили. — Именно, — вместо бродяги ответил командир. — Не записаны вероятные потери. Точнее, они отнесены в отдельную графу. Следовательно, тех, кого немцы потеряли на мостах, в складе или еще где, сейчас не считаем. По знаку фермера докладчик продолжил. Уничтожено и захвачено 33 грузовых и 18 легковых автомобилей, 42 мотоцикла, взорваны или сожжены 12 мостов, склад ГСМ, ремонтная мастерская, 5 складов лесоматериалов. Захвачено и роздано населению 7 тонн продовольствия. Выведены из строя. Девять километров проводных линий связи и 4 километра линий электропередачи. — А это как считали? — не унимался Кураев. — Как вам сверху, дорогой ты наш человек? Считается по погонным метрам до восстановления. Так что если в трех местах на отрезке в 3 километра мы кабель на цвет мед стырили и столбы завалили, так и пишем 3 километра. Ясенько. Конечно, Саш, теперь мне все ясно. — А сколько по твоим подсчетам мы еще набили? — Ну ты и кровожадный, — улыбнулся командир. — Если совсем примерно, то можешь честно еще три сотни гансов накинуть. Александр посерьезнел. — Теперь о мелочах. Тоттен, прошу. До этого, как я понял, бродяга зачитывал официально донесение. А вот малозначительные детали предстояло рассказать Алику. С моей стороны, мужики, добычи тоже порядком набралось. Одних удостоверений личности у меня в загашнике. Больше трех сотен лежит. Карт чуть поменьше, но тоже хватает. Четыре шифровальные книги а уж приказов и ведомостей всяких. Демин развел руки в стороны, показывая, сколько упомянутой макулатуры набралось. Ну и денег скоробчили немало. «Скоки, — Скоки-скоки! — кривляясь, док хищно потер ладони. — Восемь тысяч триста сорок с марки Ну... Даже до червонца не дотянули. Серега изобразил на лице вселенскую печаль. — А это много или как? — подал голос казачина. — Если по ведомостям судить, то денежное довольствие рядового марок — сто пятьдесят. Гауптман получает четыреста с копейками, а майор — шесть сотен. Ну а про покупательную способность могу сказать, что часики твои. Я, Олег, показал на неплохие трофейные часы на запястье у Вани. Стоят марок двадцать. А тогда нормально, протянул минер. Но деньги-то нам в лесу. Зачем? Ваня, жвачку дать. Ехидно поинтересовался фермер. Зачем? чтоб жевал, а не идиотизмы, говорил. А что такого-то? Надулся казак. Сергеевич, ты почему работу с личным составом не ведешь? Строго спросил командир, но продолжение было несколько неожиданным. А то ведь смотри, официально назначу замполитом, поторгом и массовиком-затейником. И будешь каждую свободную минуту. Уроки мира проводить. Наш чекист нахмурился, наверное, прикидывал, потянет ли дополнительную нагрузку, но потом рассмеялся. Вслед за ним, видимо, припомнив детство, засмеялись и остальные. Мне, скорее всего, из-за окружающей обстановки в виде парт, грифельной доски и глобуса представилось, как мы сидим а «Жура-2» ходит между рядами, вещая что-нибудь вроде «Сущность агрессивной политики империалистического блока НАТО», а то и про Леонардо Пелтьера с Анжелой Дэвис. Для полной сюрреализации картин я представил, как мы все будем выглядеть в синей школьной форме с пионерскими галстуками». «И будем мы тебе, Сергейч, пышные букеты георгинов приносить на 1 сентября, а на 23 февраля пололитру!» Сквозь смех радостно заявил Рюк, как трудовику. Дальше комментарии соответствующего содержания посыпались, как из мешка. «И как всегда, стоит нам собраться без посторонних». Как минимум на четверть часа — гогот и нездоровое ржание. Видимо, лишь в кругу своих. Когда, не мож... Когда можно не фильтровать каждое слово, мы, наконец, расслабляемся. А делать это надо обязательно, иначе пробки повышибают. Новенькие, конечно, с этим феноменом не на шутку заинтригованы. И еще бы, ржать доносящийся из штаба, Не может не заинтересовать личный состав, но смелости спросить набрался только приходько. Пришлось ответить в том смысле, что мужики мы по жизни веселые, а как известно, строить и жить помогает не только песня, но и хорошая шутка. Поскольку Семену породу его деятельности приходилось постоянно контактировать с Доком, то мое объяснение его вполне удовлетворило. Ну, все, посмеялись и хватит. Словно по взмах волшебной палочки улыбка исчезла с лица командира. Если есть вопросы, можете их задавать сейчас. Первым руку поднял Кураев. «Саш, а как нашу информацию в Москве принимают, а?» На лице Сереги? В настоящий момент не было ни тени веселья. Надо отдать должное. С секретностью в отряде все было на уровне, даже несмотря на то, что меня, что ни день, привлекали к составлению маляв в центр и проверки уже написанных на соответствии той истории, что я помнил. О точном содержании донесений иногда можно было только догадываться. И командир с его опытом разведчика-войсковика и посидевший на оперативной работе бродяга с упорством паровоза придерживались принципа «все яйца в одну корзину не кладут». Честно, сообщения получают, читают, а вот что дальше одному богу известно, развел руками фермер. Но почему? Серег, Ты пойми, это только в кино, после телеграммы отбитой родисткой кэт, все на уши встают, а в жизни без проверки редко когда обходится. А многие наши сведения без настоящего штирлицы и не проверишь. А он, да будет тебе известно, персонаж сказочный, как честный гаишник. И еще, парни, учтите, подал голос бродяга. В высоких кабинетах сейчас вовсю пытаются понять, кто виноват во всех пролетах последних двух месяцев. Генералов с полковниками пачками к стенке ставят, прямо во дворе. Так что не все так радужно, как нам бы хотелось. Ладно, вести из Берлинского далека, под сомнением, но мы же не только их передаем. Не сдавался док. — Не, Сереж, а ты чего хотел? Поясни. Командир остановился рядом с нашим врачом. — Ну, мы сообщили об этом, как его, повороте на юг, так? — Значит, Гудериану должны накостылять, верно? — Неправильно формулируешь, дорогой. Могут, а не должны. — Сань, ну ты же сам говорил. — что если знаешь, где, когда и сколько противников будет, это не война, а сказка. Вон Гиммлера мы как отработали? Мы? Ты уж меня извини, случай крайний. В смысле? Перебил командира Казачина. А ты сам подумай, мы ни перед кем не отчитываемся и ничьих приказов не выполняем. Не получается, уходим. Устали, отдыхаем. Нас, по большому счету, никто в расклады местные не ставит. Вернее, не ставили до того момента, как мы главного эсэсовца исполнили. Мы с Сергеевичем, собственно, на это и рассчитывали. Куропаткин повернулся к бродяге, словно ища поддержки своим словам. Но тот в разговор вмешался, молчавший до сего момента, люк.